Схемы, иллюстрирующие неразрывность окружающего мира и человеческого организма в практиках цигун. На рисунке 3, который вы найдете в PDF-приложении «Великого предела», север располагается внизу, а белый цвет представляет субстанцию ян. Схема прежних небес дана легендарным правителям Фу-Си начало третьего тысячелетия до нашей эры и описывает наиболее гармоничное и сбалансированное устройство общества в целом и жизни отдельного человека в частности. Белый цвет начинает развиваться вместе, месте, которое соответствует часу дзы с 23.00 до часу ночи, в день зимнего солнцестояния, то есть в это время начинается рождение субстанции ян данного года. Дальше она развивается по ходу слева направо, снизу вверх и достигает пика своего развития в верхней точке схемы, которая соответствует югу. В этой точке начинает появляться черный цвет. Эта точка соответствует часу «у» с 11.00 до 13.00 в день летнего солнцестояния. В это время рождается субстанция «инь», ей соответствует черный цвет. При движении и развитии изначального дыхания во всех случаях расцвет субстанции ян приводит к рождению субстанции инь, а расцвет субстанции инь – к рождению субстанции ян. При росте субстанции ян происходит угасание субстанции инь, а при росте субстанции инь – угасание субстанции ян. Таковы естественные законы развития. Триграмма «тянь» соответствует небу, поэтому она располагается наверху. Триграмма «кунь» соответствует земле, она находится внизу. Триграмма «джень» соответствует грому, и ее место на северо-востоке, на стыке зимы и весны. Иероглиф «джень» можно толковать как «колебание», «возбуждение». Это означает, что субстанция Ян начинает пробуждаться внутри субстанции Инь. В травах и деревьях начинают завязываться, развиваться почки и ростки. Таков смысл весны для человека, который ее ожидает. 3 грамма Ли – огонь, который символизирует солнце. Солнце всходит на востоке и освещает землю. Триграмма дуй соответствует водоему. На юго-востоке дыхание ци достигает расцвета. Юго-западу соответствует триграмма сюнь, символизирующая ветер. Это время перехода к осени, когда повсюду разносится аромат цветов и начинают дуть прохладные ветры. Триграмма кань символизирует воду и соотносится с луной. Осенью луна появляется на западе. Триграмма «гэнь» символизирует гору и располагается на северо-западе. В этой области наиболее развито дыхание ци-гор, поэтому в этих районах много гор, здесь много металлов и драгоценных камней, берут свое начало многие реки. Во время зимнего солнцестояния дуют северные ветры, и внутри триграммы «кань» — вода, Появляется одна янская черта. В этот период ночь самая длинная, но именно с этого дня она начинает укорачиваться, а день удлиняться. Развивается дыхание ци жизни, которая поддерживается триграммой гэнь – гора, символизирующей стихию почвы субстанции ян, расположенной между стихиями воды и дерева. Именно стихия почвы субстанции ян – посылает первые весенние ветры. В это время замерзшая земля тверда, как камень в горах. Однако именно она даст весной возможность дереву вновь расцвести. Именно здесь, на востоке, триграмма джень – гром – разбудит спящее дерево, которое в виде триграммы сюнь расцветет на границе между весной и летом. Поэтому данная 3 триграмма расположена на юго-востоке. Триграмма Ли, символизирующая огонь и сияние солнца, находится на юге, в точке, соответствующей летнему солнцестоянию. В этот момент зарождается субстанция Инь. Если зимнее солнцестояние происходит в месяц дзы и час дзы, то летнее солнцестояние случается в месяц У и час У. Таким образом, цзы и у – знаки начала и конца развития субстанций инь и ян, и потому движение дыхания ЦИ, которое описывается при помощи циклических знаков китайского календаря, называется течение и проникновение согласно знакам цзы и у. На юго-западе располагается стихия почвы триграммы кунь, которая в данном случае соотносится с влагой. Запад — это чистая прохлада стихии металла, когда низко опускаются весенние облака, и прохладный чистый ветер обнажает временами светлую луну. А северо-западу соответствует сухой металл, который символизирует в данном случае триграмма тянь. В это время все впадает в спячку, жухнут травы, полностью опадает на деревьях листва». В развитии дыхания Ци в течение года существует определенный порядок. Весной происходит рождение, летом созревание, осенью сбор урожая, а зимой сохранение плодов. Взгляните на рисунок 5 в PDF-приложении, иллюстрирующий четыре стадии процесса. В комментарии к книге перемен «Шо Гуань Джуань» «Одно из десяти крыльев Конфуция. Объяснение знаков» говорится. Император выходит, и это подобно 3 грамме Джень, символизирующей гром. Он наводит порядок в семье, уподобляясь 3 грамме Сюнь, символизирующей ветер и дерево. Взгляд императора подобен 3 грамме Ли, символизирующей сияние и свет. Когда он посылает слуг, то уподобляется триграмме Кунь, символизирующей землю. Когда он говорит эти слова, это подобно триграмме дуй, символизирующий водоем. Когда он в бою, это подобно триграмме тянь, символизирующей небо. Когда он трудится, то уподобляется триграмме кань, символизирующей воду. Когда он исполняет свои намерения, то действует подобно горе, то есть останавливается, доводя до конца. Слово императора недвижимо, как гора. Упорядочивание подразумевает очищение десяти тысяч вещей. Три грамма ли – огонь – это ясность, или то, посредством чего видят все десять тысяч вещей. Располагается она на юге. Совершенно мудрый сидит, повернувшись лицом на юг. Он чист в звуке, ясен во взгляде, и тем самым осуществляет упорядочение. Триграмма кунь символизирует землю, а она питает всю тьму вещей. Потому и говорится, что император, посылая слуг, подобен триграмме кунь, символизирующей землю. Триграмма дуй – водоем, движение металла, располагается в месте, которое соответствует осени, времени подведения итогов. Потому и говорится, что в произнесении слов император подобен триграмме дуй. В бою он подобен триграмме тянь. Данная триграмма располагается на северо-западе. А про эту сторону света говорят, что здесь борются между собой субстанции инь и ян. Триграмма кань символизирует воду и земные труды. Потому и говорится, что в трудах император подобен триграмме Кань. Триграмма Гэнь – гора, движение почвы – находится на северо-востоке, и именно здесь заканчивается цикл развития десяти тысяч вещей. Потому и говорится, что в притворении своих речей император уподобляется триграмме Гэнь. Дух шин представляет собой тайну рождения всей тьмы вещей и дает способность выражать этот мир в словах. Среди тьмы вещей нет ничего проворнее грома и беспорядочнее ветра. И кто лучше огня движет, согревает всю тьму вещей? Из всех вещей больше всего радует водоем. Лучше всех увлажняет вещи вода. Завершает и начинает цикл развития всей тьмы вещей гора. Таким образом, вода и огонь наступают друг на друга. Гром и ветер не противоречат друг другу. Гора и водоем сообщаются дыханием и мецы. Так происходят все превращения, и появляются десять тысяч вещей. Так говорится в толковании Конфуция. Схема великого предела в человеческом организме. Север – это стихия воды, почки, мочевой пузырь. Восток – это стихия дерева, печень, желчный пузырь. Юг – это стихия огня, сердце, тонкая кишка. Запад – это стихия металла, легкие, толстая кишка. Центр – это стихия почвы, селезенка, желудок. На схеме пяти стихий в PDF-приложении показан механизм движения дыхания ЦИ в человеческом организме. Движение начинается с почек, соответствующих стихии воды, на севере, в результате чего порождается стихия дерева печени на востоке. Она, в свою очередь, порождает стихию огня сердца на юге. Стихия огня – стихию почвы селезенки – расположенный в центре, стихия почвы – стихию металла легких, расположенную на западе, стихия металла – стихию воды почек на севере. Однако следует помнить, что стихия почвы селезенки является корнем основой последующего неба, так что она питает остальные четыре органа – печень, сердце, легкие и почки. Схему Вань-Вэна, расположение 3 грамм последующего неба, вы найдете в PDF-приложении. Схема поздних небес была дана Вэнь-Ванам в 11 веке до нашей эры. Если прежние небеса описывают идеальное общество, то поздние небеса – реальное положение дел в обществе. По этой схеме мы существуем и поныне. Почему же говорится, что стихия огня способна порождать стихию почвы? Потому что земле необходим солнечный свет, и лишь тогда она может процветать, питать травы и деревья, кормить животных и птиц. Стихия почвы селезенки согревается субстанцией ян сердца, огнем перикарда, трех обогревателей, тонкой кишки, И потому селезенка способна усваивать пищу и трансформировать ее, орошая весь организм. Подвижное дыхание ци, источник которого находится между почками, тоже совершает свой цикл движения по трем обогревателям. Поднимается вверх до перикарда и через точки источники юань попадает в 12 меридианов. Исходя из этого, можно судить о важности субстанции ян в человеческом организме. Если ее достаточно, человек здоров. Если она теряется, человек болеет и умирает. Травы и деревья нуждаются в субстанции ян солнечного света, а в большей степени в ней нуждается человек.